Глава сорок первая. Либи охнула, на шаг попятившись от экрана, и устремила на Джуда испепеляющий взор в надежде, что это просто бездарная шутка, но чутье подсказывало ей, что он не из таких. Обернулась к Мэтью. Фиони и Мюррил, чтобы убедиться, что не ослышалась, и их столь же недоумевающие лица сказали ей, что нет. Я, по-моему, я не поняла, пролепетала Либи. В каком смысле ты собирался покончить с собой? Боюсь, это означает именно то, что ты думаешь. Я задал спутниковой навигации координаты Форт-Бриджа в Шотландии. Бывала там когда-нибудь? Либи покачала головой. Мы с братом в детстве каждые лета ездили в Южный Квинсфери погостить у дяди. Это такой прекрасный уголок мира, что мне казалось подобающим подвести черту в таком месте, о котором у меня сохранились самые тёплые воспоминания. Голова у Либи шла кругом. Ответ Джуда прозвучал совершенно бесстрастно, словно речь шла о планах на отпуск, а не о смерти. Повинуясь рефлексу, она открыла было рот, чтобы попытаться отговорить его, но медицинская выучка тут же взяла верх. Тут, порой, горячку нельзя. Я понимаю, что лезу не в своё дело и надеюсь, что ты простишь меня, но не могу не спросить, что заставило тебя прийти к такому решению? Вместо того, спросила она. Тебе вовсе ни к чему со мной цацкаться, либи, ответил Джуд. Я не твой пациент. Я говорю только за себя, но подозреваю, что причина та же, по которой большинство людей хотят оборвать свою жизнь до срока. Просто мне больше совершенно не за чем жить. Но когда мы встретились, ты казался таким счастливым, таким уверенным. Твоя улыбка и энтузиазм вот две вещи, которые запомнились мне о тебе наиболее отчётливо. Если страдаешь депрессией так же долго, как я, По неволе станешь убедительным лицедеем. Меня периодически ломало с юношеских лет, а последние годы стало совсем не в моготу. Лекарства, психотерапия, электрошоковая терапия, чего я только не перепробовал. И хоть бы хны. Так что на последнее Рождество я пообещал себе, что когда станет совсем уж тошно, буду сам ею хороводить, а не позволять ей хороводить мной. и после пары особенно трудных месяцев принял решение, что сегодня снова встану у руля. И вот приехали. А как же твои родные? Кроме брата у меня никого не осталось, но между нами настоящая пропасть. Мы с ним больше не знаемся. Я уверена, что ему по-прежнему тебя не достает. Ага, вполне может статься. Но одного желания не причинять ему боль маловато, чтобы оставаться здесь. Да и чего бы ты не было маловато. А как же я? Хотела спросить либи, но прикусила язык. У тебя столько всего, ради чего стоит жить, начала она и тут же оборвала себя на полуслове, вспомнив, что сколько ни напоминай человеку в депрессии о прелестях жизни, это не изменит его умонастроения ни на йоту. Извини. Не это ты хотел услышать. Нет, вообще-то не это. Джуд искренне улыбнулся ей. Но всё равно спасибо. А почему последние месяцы были такими скверными? Ой, ма, перемен сто и поры, как мы виделись. Я лишился работы, барахтался в поисках другой. Меня выставили из квартиры, потому что рента мне не по карману. И теперь я живу в машине, моюсь в туалетах супермаркетов, принимаю душ в общественном бассейне, когда могу наскрести на него. А им по большей части продукты из продуктовых банков или объедки из мусорных контейнеров супермаркетов. Продуктовые банки благотворительные пункты раздачи продуктов неимущим. Я растерял само уважение и уверенность, а главное волю к борьбе. Либезмахнула одинокую слезинку, сбежавшую на щёку и угнездившуюся в уголке губ. Мне ужасно жаль не стоит. Это не твоя вина. Я не в состоянии выпутаться из своих чувств. И даже если бы каким-то чудом и смог, этого было бы недостаточно. Теперь же ничего и никого недостаточно. А если бы я не ушла из паба в тот вечер, всё могло бы сложиться иначе. Но это ведь понарошку, правда? Вот это и сейчас, я здесь, ты там единственная наша реальность. А счастье я жалею, что не умер на утро после того, тогда я хоть ушёл бы на взлёте. Тогда почему-то этого не сделал, потому что возможность увидеть тебя снова дарила мне надежду. Я уже проходила через такое, внезапно заявила Либи. Моего брата Ники терзали те же проблемы с душевным здоровьем, что и тебя. Как и ты, он думал, что никто не станет горевать, если он умрёт. Но мы горевали и горюем по сей день, каждый божий день. "Сожалею", произнёс Джуд. "Я не знал. А что стряслось, если позволите спросить?" Он получил травму головы, играя в школе в регби, когда ему было 15. Неудачно приземлился и получил кровоизлияние в мозг. Впал в кому почти на месяц. А когда наконец очнулся и пошёл на поправку, быстро стало очевидно, что это уже не тот брат, с которым я выросла. Как и ты, он лишился уверенности в себе. тоже дыхался от тревоги, то утопал в депрессии. Ты рдил нам, что жалеет, что не погиб там на поле для регби. Годы спустя после пятой попытки суицида он ушёл в себя настолько глубоко, что мы не могли его отыскать. Были вынуждены поместить его под строгий надзор ради его же безопасности. Когда его выписали, мы привезли его домой. И в тот же день, всего пару часов спустя, он повесился в собственной спальне. нашла его я. Именно из-за Ники я стала психиатрической сестрой. Я явилась слишком поздно. Да и была слишком некомпетентна, чтобы спасти брата, но могу помочь другим. Через меня ты Ники не спасёшь Либи. Несправедливо подвергать такому давлению любовь из нас. Я и не говорю, что могу. Я говорю, что от тебя не отступлюсь. Ты заслуживаешь равного Либи, человека относящегося к тебе так же хорошо, как ты к нему. И как бы мне ни хотелось стать этим человеком, я на эту роль не гожусь. Ты заполучила бы пациента, а не партнёра. Уж это мне решать, а не тебе. Джуд подарил ей очередную умиротворяющую улыбку, которой она так дорожила. Тот, кого ты в конце концов когда-нибудь впустишь в свою жизнь, будет счастливише из людей любви. Губы Джуда шевелились, словно он говорил что-то ещё. но звука не было и только тут она заметила, что обратный отчёт дошёл до нуля она сделала всё, что могла ради спасения человека который не желает жить